Глава 11. Чуть больше 20 лет назад, в середине июля, у нас состоялся малый дембель. Дипломной работой стала операция по форсированию Балхаша с последующим минированием учебных кораблей, причаливших к южному берегу озера, и уничтожением боевой ракетной части, расположенной близ поселка Караой. В напарнике меня определили курсанта Чалова, хотя вряд ли это была настоящая фамилия, скорее прозвище. Я, например, числился курсантом-кривоносом, но друг к другу мы обращались не по званиям и не по фамилиям, а лишь по кличкам. Моя, соответственно, была Шнобель. Как и псевдоним, ее мне дали за длинный и слегка искривленный нос. Честно говоря, никто из нас не знал настоящих званий своих товарищей, поэтому никто не обижался, если сегодня ставили одного старшим в паре, завтра другого. Только спустя много лет мне удалось установить, что в нашем центре обучались даже выпускники военных училищ, правда в других группах. Мы ушли под воду чуть восточнее райцентра Балхаш. Привычно переплыли через озеро, но подобраться к объектам минирования сразу не смогли. Сюда надежно охранялись морской пехотой, все пространство вокруг них тщательно просвечивалось прожекторами, на мелководье нас легко могли обнаружить. Как старший в паре я должен был незамедлительно принять решение. Желательно верно. И я решил пожертвовать напарника. Вынырнув неподалеку от цели, и сорвал с лица маску и стал размахивать руками, как тонущий. Несколько морских пехотинцев бросились к нему. Остальные ослабили бдительность, что позволило мне подобраться под днище и, спрятавшись за корпусом корабля, без риска наблюдать за происходящим на берегу. Бездыханного диверсанта откачивали двое. Еще трое пехотинцев стояли рядом, держа на готове автоматы. Не уверен, что с холостыми патронами. Развязка наступила мгновенно. Первый из оказывающих помощь утопленнику броском был отброшен в сторону. Горло второго чалы сильно передавил крепкой рукой и, используя парня в качестве живого щита, рванул на юг. Их никто не преследовал. Таким было единственное требование диверсанта. Не выполнить его значило обречь товарища на неминуемую гибель. Через полкилометра чалы отпустил заложника и продолжил марш-бросок к поселку Каравой. На северной окраине которого мы условились встретиться ровно в полночь. Я тем временем завершил минирование и отправился следом за напарником. Дальнейшее оказалось не столь сложным: Караул ракетчиков мы разоружили в считанные секунды, дежурившую смену заперли в караулке и пошли снимать действующие посты. Беспечность, с которой несли службу ракетчики, поражал. На вопрос: стой, кто идет, мы всегда отвечали: Свои! дай закурить! И этого оказывалось вполне достаточно, чтобы приблизиться к караульному и обезоружить его. Вскоре с разных направлений подоспели наши товарищи. Ракетная часть была разоружена, ракета ликвидирована, мы с челом были отмечены среди лучших. Нам, как, впрочем, и всем остальным курсантам группы, присвоили сержантские звания и отправили для прохождения дальнейшей службы в Севастополь.